Глава 80. -е. Альберт Риховский не спеша вел взятый на прокат старенький фиат по улицам просыпавшегося Каира и поражался той разрухи, что царило в египетской столице. Повсюду проглядывали кучи строительного мусора, обломки бетона горы битого и целого кирпича. Несмотря на нагромождение зданий самых разных стилей и эпох, среди которых начинали постепенно доминировать более современные, общая картина напоминала последствия бомбюшки. Ни у одного строения не было крыши, как будто их все снесла неведомая сила. Но объяснение тому было совершенно банальное. Налоги. В Египте налоги взимаются только с полностью достроенных зданий. Поэтому хитрые арабы перестали завершать собственные жилища, чтобы не платить государству положенные деньги. Их нисколько не смущало состояние города, который был одним из главных центров паломничества туристов и обожателей Древнего Египта со всего мира. Сегодня среди таковых оказался и сам Альберт. Сейчас он вместе с двумя своими бессменными подчиненными, а также двумя гражданскими, направлялся по улице Салах-Салем к Египетскому музею намереваясь получить доступ к дневниковым записям знаменитого английского египтолога профессора Уильяма Питри. На мгновение Риховский поразился сам себе. Как его угораздило оказаться в подобной ситуации? И речь тут шла не столько о загранице, которую он уже давно не посещал в связи со спецификой своей работы, сколько о том, что он сбежал от собственного начальства. Альберт до последнего старался сопротивляться доводам Штефана Ратцингера, и его душило, словно обвившаяся вокруг его тела анаконда, осознание того, что на самом деле немец был прав. Нет, в легенду о Нобите, городе Золото, он, разумеется, не поверил. Однако за отсутствием лучшей зацепки и такая сойдет, хоть и с большой натяжкой. На каком-то этапе Риховский был вынужден признать одну простую истину. Он сбежал просто потому, что не знал, как дальше быть. Логика немца в этом плане была безупречна. Федералы облажались, и по-крупному. Один из высоких чинов убит прямо у них под носом. Виновных требуется немедленно найти, а времени на раскачку, как известно, нет. Риховского настораживало еще одно обстоятельство, о котором он не успел подумать в пылу, охватившей его паники. Теперь, когда все пять разбежали, а выводы о наличии в рядах ФСБ Крота напрашивались сами собой, руководство второй службы логично заподозрит их. Решит, что группа могла быть причастна и унесла ноги, пока за нее не взялись всерьез. С другой стороны, если бы их в этом действительно подозревали, то уж точно не дали бы возможности покинуть здание. Может, они зря поспешили отправиться в Египет? В любом случае, следующий шаг второй службы был для него очевиден. Будет назначена следственная группа по случаю гибели сотрудника ФСБ, как это было после самоубийства Владимира Романова, отца Маргариты. А затем, точно так же, как и до этого Риховский, следствие выберет одну, самую удобную версию и примется подтягивать факты под нее, а не строить теории на основании улик, и придет тем самым к заведомо ложным выводам. Как и он сам во время погони за сатитами в Москве. Следователь в любой момент может стать подследственным. Охотник сам стал добычей. И мир перевернулся, как не переворачивался никогда, оставив Риховского наедине с собой в замешательстве и страхе. Теперь он вообще не знал, куда движется и что ждет его впереди. Куда приведет их вся эта затея Ратценгера с дневником Питре? Чем все это закончится? И сможет ли он выбраться из этой передряги и остаться на свободе? А самое главное, здесь, в Египте, за тысячи километров от Москвы, им придется все начинать заново. Никаких прежних подсказок или зацепок. Никакого контекста. Никаких улик и следов. Только старая легенда из сомнительного источника до пара артефактов неизвестного происхождения. Вдалеке, на горизонте, сквозь сизую дымку загазованного города, призрачными очертаниями проступали знаменитые пирамиды Гизы. Даже спустя тысячи лет после смерти своих создателей они доминировали над ландшафтом, постоянно напоминая об их незримом присутствии. Риховский перевел взгляд на страницы со сканами материалов дела, которые листал сидевший на пассажирском сиденье Ковальский. Незадолго до вторжения сетитов в штаб-квартиру эксперты успели провести анализ загадочной сферы, которую Ковальский, Маргарита и Ратсингер нашли в «Триумф-Паласе». Однако он успел ознакомиться с его результатами лишь в самолете. Выводы специалистов были подкреплены результатами радиоуглеродного анализа и проверки образцов с поверхности сферы. Когда Альберт прочел заключение, его теория о профанации разлетелась в дребезги оставив внутри некую опустошенность. Каменной сфере из триумф паласа было не менее тысяч лет. А значит, Риховский был в корне неправ, предполагая, что Орден Сета был прикрытием для кого-то, кто давно точил зуб на федералов и хотел отвести от себя подозрения, желая остаться в тени и обмануть следствие. Кто ее создал и зачем? Неужели эти сетиты на самом деле ведут свою историю из глубины веков? Ему с трудом в это верилось, но древний артефакт упрямо напоминал о своем существовании. Зачем же он тогда нужен, чтобы так хранить его последние пятьдесят веков? Риховскому с трудом верилось, что артефакт имел отношение к легенде о золотом городе и циклу мифов об убийстве Осириса Сетом, даже если культисты вкладывали в кусок камня с линиями и странными пазами именно такой смысл. И тем не менее, эти фанатики все равно хранили реликвию все прошедшие века со времен окончательного падения Египта после гибели Клеопатры. Чтобы в момент большой опасности и под угрозой разоблачения бросить сферу в своем убежище, что-то здесь не увязывалось. Если верить словам Ковальского и спецназовцев из Альфы, с учетом суматохи минувшего дня времени составить полноценные отчеты ни у кого толком не осталось то в здании «Триумф Паласа» уже никого не было, кроме того одного культиста, которого самовольно пыталась допросить Маргарита. Все остальные покинули здание через подземный тоннель. А речь шла о большой группе людей, судя по огромному количеству казарм, кроватей и прочих признаков того, что заброшенный небоскреб довольно плотно заселяли. Тогда почему сетиты не забрали сферу, раз у них были для этого время и возможность? ведь их предупредил шпион из ФСБ. Риховский бросил взгляд в зеркало заднего вида и увидел задумчивое лицо Ратценгера, внимательно слушавшего рассказ Маргариты об убийстве Нефедова. Она как раз дошла до того места, когда жрец Сетитов выскочил из окна и якобы полз по стене. На вопросы Альберта немец наверняка бы ответил что-то в духе «Ему нужно было закончить ритуал восхваления Сета», который должно проводить в строго отведенное время. Или в определенную фазу луны. Или еще какой-нибудь бред. Несмотря на то, что группа убедилась, насколько яростно готовы сыновья Сета сражаться за своего бога, также стало очевидно, что эти люди отнюдь не глупы. Риховский был убежден, что они бы не стали бросать важную реликвию. Особенно с учетом того, что здание должно было быть взорвано. Получается. Либо артефакт вовсе не так важен, как склонен думать Рацингер, либо Сеттита оставили его там намеренно. Но зачем, черт возьми?» Реховский свернул на кобре Алязар и направился к реке. Проверив, нет ли на хвосте подозрительных машин, следующих за ними, федерал невольно перевел взгляд на Маргариту Романову. Он не мог не признать, что девушка по-своему его впечатлила. В аэропорту Каира пока мужчины обсуждали дальнейший план действий. Девушки отправились по магазинам, чтобы закупить все необходимое в предстоящую экспедицию. Никто толком не знал, куда они направятся и с чем столкнуться, а также, как долго продлится их внезапное путешествие. Поэтому Марго и Алиса обменяли деньги. Взяли полный комплект всех необходимых медикаментов, вплоть до активированного угля, а также затарились водой и припасами, которые не требовали особых условий хранения на 30-градусной жаре. Вдобавок, они приобрели зарекомендовавший себя как один из самых важных и полезных предметов – скотч, чему Ковальский даже посмеялся. Обе девушки продемонстрировали свои способности по части организации и планирования подобных путешествий. Они также позаботились о том, чтобы каждому из беглецов раздобыть хотя бы по паре комплектов одежды. Учитывая, что им пришлось переместиться из теплого московского сентября в жаркую египетскую пустыню, прежняя одежда сильно бы усложнила жизнь. Потом, переодевшись и наскоро паев, все пятеро арендовали машину, заплатили наличкой и покинули аэропорт. Риховский порадовался, что всегда имел при себе приличный запас денег на случай внезапных оперативных заданий или потребности в немедленном побеге. Большой опыт в спецслужбах научил его, что все может пойти прахом в любой момент. Но собственное начальство на него охотилось впервые. По его настоянию подобными заначками вскоре обзавелись и Ковальский с Алисой, что в нынешнем положении всем очень помогло. О том, чтобы заскочить по пути в аэропорт, домой к Марго или Ратцингеру, не было и речи. От мобильных телефонов и пластиковых карт пришлось избавиться, бросив их в штаб-квартире ФСБ. Лишь Алиса прихватила с собой радиотелефон на случай чрезвычайных ситуаций для связи с местными египетскими властями или спасателями. Однако по настоянию Марго в аэропорту они приобрели по простенькому кнопочному телефону для каждого участника экспедиции с одноразовой сим-картой местных операторов на всякий случай. Даже если бы кто-то решил их выследить, то ничего бы не вышло. Риховского поразил тот факт, что сейчас, в погоне за сеттитами, они сами прибегали к тем же фокусам, что и фанатичные приверженцы бога хаоса и разрушения. Несмотря на очередные кошмарные сновидения, Маргарита выглядела свежо и уверенно, что позабавило Риховского. В этом они с ней были похожи. Он не сомневался, что их обоих страшило бессилие перед неизвестным. Машина резко свернула на улицу Талат харп миновала ее, и влилась в круговое движение на площади Тахрир. Впереди проступала зеленоватая глотнила Невольно Риховский сделал почти полный круг, любуясь более цивилизованной панорамой площади, чем пригороды Каира, которые ему пришлось лицезреть вблизи аэропорта. Нил, конечно, не поражал своей шириной так, как Волга в Сталинграде. Но осознание того, что эта река стала домом для одной из древнейших, И самых загадочных цивилизаций на Земле не могло не восхищать даже старого федерала. Альберт в последний раз крутанул руль. Впереди замаячили очертания Каирского египетского музея с его примечательными стенами таракотового цвета. Машина остановилась на парковке, и все пятеро, повесив через плечо небольшие сумки, обязательные для каждого туриста, высыпали наружу, после чего решительным шагом направились к парадному входу. Риховский всеми силами гнал из головы мысли о том, что им предстояло совершить. У них было маловато времени, чтобы придумать четкий план действий в аэропорту, а импровизировать в подобном деле было безрассудно. Сошлись на самом простом, но рискованном плане. Просчитали несколько вариантов действий. Поправив ремень на плече, Альберт вместе со всеми встал в конец длинной очереди в музей. Старый федерал сразу пожалел, что не может миновать. Всю эту вереницу людей, просто помахав заветной корочкой сотрудника спецслужб. Теперь он такой же простой смертный, как и все, и обязан дождаться своей очереди. Учитывая обстоятельства, это даже к лучшему. Давало возможность привести дух и сосредоточиться. Однако, по непонятной ему самому причине, Риховский не мог собраться с мыслями. Видимо, даже его, бывалого чекиста, Вчерашние неудачи выбили из клеи, и не было гарантии, что впереди их не ждали новые, еще более страшные. Если бы он был верующим, то, наверное, помолился бы за них всех».